Глава тридцать седьмая. «Гражданка Новицкая!» Прозвучал металлический голос за спиной. «Ого!» — подумала Лиза. «Игра становится интереснее. Чем хороши многоуровневые головоломки, так это тем, что часто игроки не знают, что ими ходят, и поэтому придают значение своим решениям. Вы не ошиблись!» Она повернулась к коренастому мужчине с перебитым носом. «Так-так!» — капитан занимается боксом. Женат. Сын дошкаленок. Жена-бухгалтер в строительном тресте. Квартира служебная. Что еще? По воскресеньям посещает церковь. Для конспирации наклеивает бороду а Иван Сусанин. Отстаивает службу с таким каменным ликом, что священника каждый раз берет отторопь. Верный последователь учения Ленина Сталина и своего нынешнего начальника, подполковника Малкина. А тот заместитель Назарова. А вы, Лиза! — восславила сама себя юная ведьма. — Поучаствуем в дикой охоте короля Стаха. С вами желают побеседовать. — сообщил Крепыш таким тоном, что любому стало бы понятно беседой из категории «Ознакомительный допрос». Помахал, и к ним подъехала серая машина. Лиза спокойно уселась на заднее сиденье и уставилась на лысоватого мужчину в пальто с каракулевым воротником. Рыжезеленые глаза, придавленные оплывшими веками, Смотрели напряженно и изучающе. На мизинце левой руки отсутствовала фаланга. Усы, щеточкой, жестко топорщились над верхней губой. Хрящеватый осетровый нос нависал над ними, придавая лицу Малкина выражение надменной меланхолии. — Вы не удивлены? — сказал осетр. — Обычно люди в такой ситуации озираются по сторонам и бормочут. Я же ничего не сделал. За что? Видите ли, Марк Наумович... Ослепительно улыбнулась Лиза. «Я не участвую в соревнованиях разного рода. Именно поэтому не хожу с транспарантами на демонстрациях и не жмусь с тарелкой вчерашних щей в столовой. Не оповещаю о своих талантах и не капаю на соседа, купившего с рук кожаную жилетку. Не рвусь сотрудничать и не сбегаю от кирпичом со стройной морды. Вопрос «за что?» кажется мне несуразным, несмотря на то, что его облекли в статус заклинания недомерка». «Но я могу спросить вас, что нужно товарищу Малкину от гражданки Новицкой?» Осетр приподнял клочковатые брови. «Ваших родителей репрессировали в 39-м, но вас, милое дитя, тогда не тронули. Даже в приют не спихнули. Вместо этого передали на воспитание балаганному Гайеру». «Ну-ну, не дрожите губкой, доказывая, что Викентий Павлович — великий актер. Это не требуется ни мне, ни ему. Я разделяю всех людей на несколько категорий. камевые жоры, шуты, мессии и камни. Причем положение в обществе не гарантирует пророческого нимба или, наоборот, не защищает от лифчиков с негритянскими ручищами. Знавал композитора, ловко торгующего не только прекрасными симфониями, но и своими друзьями. Попадались маршалы, на которых молились солдаты, но с сутью рыжего клоуна, колотящего среди опилок грустного белого пьеро. Очень много в обществе камней и людей, отбираемых, на фундамент и на стены. Они уверены в непогрешимости религии, вождей, постановлений партии даже в том, что Земля — пуп Вселенной. Мессий, как им и положено, крайне мало. И вы, милочка, принадлежите к этому меньшинству». «Интересный расклад», — серьезно сказала Лиза. «В последнее время мне везет на такие откровения. Осмелюсь спросить, к какой компании вы относите себя? К камням», — спокойно ответил Малкин. к простым, здоровенным булыжникам, претендующим на роль валунов. Во мне нет ничего драгоценного и уникального. Но в то же время я опора, удаление которой повлечет за собой разрушение здания или моста. Мне недостает ловкости торговца душами, таинственности мессий, честолюбия оводов. Хотя зачем эти погремушки очажному камню, на котором жертвенная кровь давно обратилась в ржавчину? «Да вы философ!» — покачала головой Лиза. Видимо, служба в таком ведомстве рождает заново Демосфенов и Петрониев. Не задумывались еще о написании мемуаров. «Намекаете на очередную девушку с веслом, серпом или баяном?» — расхохотался Малкин. «Увольте! Лучше уж вместе с селем рухнуть в пропасть, чем годами терпеть глумление прохожих. Давайте-ка лучше побеседуем за ужином». «Не переживайте, мои приставания ограничатся лишь расспросами мистического порядка. Согласны?» «Разжегший любопытство всегда убежден, что обезьяна протянет лапу за орехами», — ответила Лиза. «А кто окажется в выигрыше? Хитрый охотник? Жадная мартышка? Или арахис, выпавший из корлупы? А может, слон, опившийся забродившего сока и растоптавший ловушку и игроков? Поехали, Марк Наумович, не люблю оттягивать то, Что должно свершиться?» Дежурная по этажу в гостинице перекинулась понимающим взглядом со спутниками новицкой и вернулась к вязанию полосатого свитера. «Опять петлю спустила, тетеха!» — донеслось до Лизы. «Сережа!» — обратился Малкин к подчиненному. «Закажи ужин на двоих». «Да, да, в номер. Как обычно, ты мой вкус знаешь. Добавь шоколадку для девочки». «Вы любите сладкое, принцесса? Пусть закажет ужин на одного», — ответила Лиза. а мне пару эклеров и чашечку крепкого кофе. Они вошли в номер люкс, где на стене висели привычные шишкинские медведи. Малкин развалился в кресле и кивнул Лизе. Присаживайтесь, деточка. Разговор у нас будет долгий. Зря вы отказались от более плотного ужина. Пока вы не начали смаковать бифстроганов, изложите суть, а то, знаете ли, я не воспринимаю прожеванные слова. Что ж, согласился Малкин, почему бы не уступить красивой девушке в малом, если хочешь получить от нее намного больше. Ваш коллега по театру, ники ахвостин донес, что гримерша шановицкая воздействует на людей с помощью гипноза и вредит им. Тем самым подрывает устои общества и атеистическое мировоззрение. Стало быть, является врагом народа со всеми вытекающими последствиями. Он хитро улыбнулся и подмигнул. «И это все?» – спросила Лиза. «Мелочи!» Собеседник подавился воздухом. «М-мелочи?» «За такое раньше?» «Знаю, знаю», — подхватила Новицкая. «Можете не перечислять, что лично вам нужно от меня? Я хочу, чтобы ты работала на меня, выполняла специфические поручения, устраняла неугодных, соблазняла нужных. Ты наверняка владеешь этими навыками. В древности подобных тебе звали обавницами и использовали по указанному назначению». «И это все?» — спокойно повторила Лиза. «Звание генералиссимуса вам не помочь добиться?» «Что скромничать-то?» «Не наглей-ка, как отка — рявкнул Малкин. «Думаешь, рожица смазливая, фигурка ладная, мужиками вертеть способна? Так и мне станешь волю свою навязывать?» «Дудки!» — он вскочил и навис над Новицкой. «Хотел по-хорошему, да придется по-плохому». Схватил ее за руку и тут же отдернул обожженные пальцы. Лиза резко встала и медленно произнесла. «Видишь красный маг на поле, то огонь в глазах моих! Ты во власти моей воли, мыслей страшных и лихих! Пламя жгуче разгорайся от двери до окна! В круг безумца собирайся! Я ж уйду домой одна!» Малкин дико взвыл и рухнул на ковер. Языки огня вспыхнули на гординах. Повалил дым. Лиза вышла из номера и столкнулась с крепышом. «Спи!» — взмахнула она ладонью. «Ты на задержании маньяка, скрывающегося за этой дверью. Не забудь воспользоваться табельным оружием. Преступник очень опасен. Вперед!» С усмешкой убедилась, что капитан вломился в номер, охваченный пламенем, и пошла по коридору. «Что происходит?» — взволнованно крикнула дежурная. Лиза уставилась на нее и шепнула. «Ради троих детей не трону тебя. Беги отсюда и забудь обо мне». Меня здесь никогда не было. Она спустилась вниз, немного постояла, глядя, как из окон вырываются клубы черного дыма, как орут люди, столпившиеся у входа, как подъехали карета скорой помощи и пожарная машина. Повернулась и пошла по тротуару, ощущая удовольствие силы от учиненного разгрома. «О!» — отняла лавры у Станислава Евгеньевича. «Его тигр остался без добычи».